Глава вторая, в которой Алексей получает предложение, от которого не может отказаться, потому что у него есть совесть и чувство долга. Современный офис Пашкиной конторы находился в самом центре города, в большом здании стекла и бетона. У Кащея была не только служебная машина, и не одна, но и настоящая секретарша. Правда, внешность у нее была мышиная, испуганная. Леха полагал, что секретарша у него будет как с плейбоя. Но у каждого свои вкусы. Опять же, интересы бизнеса. Может, так принято? Или можно сейчас? Что Маркелов понимал в жизни штатских? И тем более в их работе. Внешность не главное Главное, она принесла вкусный кофе. При больном желудке это не лучший вариант обеда, но кофе были еще свежие кексики. «И к чему была такая спешка?» — поинтересовался Лёха, когда дверь за мышетаршей закрылась. Выпечка была свежей. Пусть в нездоровой форме, но Кощей о приятеле позаботился. «Короче, дело такое...» — Пашка сомкнул пальцы рук у рта в замок, будто очень не хотел говорить. «Дело, судя по признакам Маркелову, не понравится». «Меня второй день одолевает тяжелков...» «Ну, наш мэр который, знаешь же!» Лёха кивнул. «Владельца заводов, газет, пароходов и просто скромного мэра города кто же не знал? Да куда ни глянь, в городе в его плакат упрёшься!» Пашка молчал, Лёха тоже. «В общем, его любовница едет на море, и он хочет, чтобы за нею там приглядели!» Штык закашлялся, поперхнувшись кофе. «Только не говори, что тебе некого отправить на море за бабой приглядеть», сказал он, когда прокашлялся. «Есть кого», — согласился Кощей. «У меня этих кого полдивизии. Я ему вчера лучших ребят отобрал, личные дела отправил. Так Тяжелков мне с утра все нервы вымотал. Этот засветился в каком-то неблаговидном деле, этот еще сопляк, этот уже дряхлый, этот хил этот толстый, этот слишком смазливый». Я тут пороху не нюхал, ну, я в сердцах и выдал. А тебе что, говорю, спецназовца с боевыми наградами подавай? С идеальным послужным списком, ни толстый, ни дряхлый, ни сопляк, и чтобы за бабами не бегал, поскольку инвалид. Прости, братан, но он меня реально довел. А за что прощать? Наконец слово, которое политкорректно замалчивалось, было произнесено вслух. Оно вырвалось на свободу, как пуля из гильзы, и почему-то сразу стало легче дышать. Леха кивнул. Кощей выдохнул и как-то расслабился сразу. «Ха он как вцепился!» продолжил он, глядя на пустую столешницу перед собой. «Говорит, а ты про кого сейчас?» «Ну, я попытался съехать с тем, а он как клещ. Я про тебя и рассказал. Фотку со вчерашней нашей встречи показал. Так, еще по мелочи». Он быстро поднял взгляд, и Маркелов понял, что по мелочи было про все его подвиги, которые не засекречены грифом а что засекречено, про то намеками. Короче, он теперь тебя хочет. Прости, братан, я с мужиками никак, не мое. Все эти новомодные веяния, намекнул Леха. Ты к словам не придирайся, вспыхнул Кощей. А ты, мужик, говори да не заговаривайся. Я, конечно, инвалид, но в гаремные евнухи идти не собираюсь. Я в своей жизни еще только овец не пас. Она не овца, на лань трепетная. Да плевать, хоть корова отелая, хоть коза бодатая, я не дятел Паша. Я ни на кого в своей жизни не стучал. И не стучи! Что она, дура, в конце концов, гулять на сторону от Тяжелкова, на его же собственной базе отдыха? Мне кажется, у него реально крыша съехала на этой блогерше. Она еще и блогерша. Леха вложил в это слово все, что думал про социальные сети. А думал он о них хоть и редко, но исключительно нецензурно. «У каждого свои недостатки. Я не об этом. Не хочешь стучать, создай ей такие условия, в которых у нее уже ни на какое налево сил не останется. Марш-бросок по пересеченной местности, занятия по строевой подготовке с песнями и плясками, преодолевание полосы препятствий. Два наряда вне очереди, на крайний случай. Мне что, Штык, учить тебя нужно?» Маркелов слушал друга и никак не мог понять, всерьез он или шутит. Говорят, кто служил в армии, тому в цирке не смешно. Вот сейчас у Алексея было большое желание спросить, после какого слова смеяться. «Спасибо, конечно, Паш, но я все же откажусь. Мне еще курс физиопроцедур нужно пройти». Леха начал подниматься. «Подожди, ты не понял», — попытался затормозить его жестом Кощей. «Тяжелков хочет видеть в этой роли именно тебя!» «Ах, ну не повезло с кастингом!» Маркелов придвинул стул, на котором сидел к столу. «Леха, это Тяжелков! Он меня поджарит, как клопа паяльником! Тебе что, трудно? Слетай на море, отдохни, здоровье подлечи, нервы опять же!» «Баба-блогерша, свечку подержи!» На автомате отгавкался Маркелов. «Бесполезное, бездарное, бессмысленное занятие!» «А так-то ты себя сутками жалеешь, очень осмысленно!» Рявкнул кощей, и Алексей на мгновение почувствовал себя на рельсах, по которым ему навстречу несется поезд на всей скорости. «Леха, вернись! Вернись в себя! Есть боевая задача, есть расположение противника, есть особенности рельефа и погодные условия. Ты о тактике думал или о смысле жизни?» И тут Алексей понял одну простую вещь. Док был прав. «Здесь, не в армии!» Здесь, на гражданке, он стал расхлябанный, распущенный, расслабленный. Самое время собраться и вернуться в себя. Тем более, что Пашку нужно спасать. Он хоть и гад первостатейный, и подставил его знатно, но на то они и друзья. Они всегда привносят в жизнь хаос, а для порядка есть устав и приказ командира. Ладно. Маркелов сел на свой стул. Что там за овца? Лань, поправил Кощей все едино тварь безрогая отмахнулся леха ну ну скептически скривился приятель и полез в свой телефон нак полюбуйся пашка поднялся из за стола подошел к штыку и положил на стол смартфон на его экране вещала да однозначно лань изящная идеально ухоженная девушка из тех кого алексей видел только на обложках даже в эротических фантазиях он не залетал так высоко В общем-то, Маркелов мог понять олигарха с его навязчивыми состояниями. «Заценил!» — добродушно хмыкнул Кощей. «Высшая медицинская, между прочим, врач-косметолог, так что будет у тебя там медицинский уход». Леха ожидал, что и приход медицинский у него там будет. Боевая задача с каждой подробностью становилась все менее привлекательной и все более опасной. Жить ты будешь на корпоративной базе Тяжелкова. Очень удобно, никого лишнего. Сейчас еще не сезон, народа будет немного. Всего у вас на базе будет 8 человек-гостей, в том числе три девушки. Вылетаешь сегодня в 7. Больной, что ли? А ты думаешь, я тебя от обеда оторвал, чтобы на Алю Яницкую полюбоваться? У вас еще две недели общаться вживую, хоть залюбуйся. Ну, давай, иди, собирайся. Наш водитель тебя доставит до аэропорта. Спасибо, что не отказал. А Озадаченной тактикой стратегией и перспективой лёха пошел выполнять. Пашка, удовлетворенный тем что все срослось пошел заниматься другими своими делами И никто из них не подумал а с чего такая спешка то